Глава четвертая. Первые впечатления. Началась последняя поверка. После этой поверки запирались казармы, каждая особым замком, и арестанты оставались запертыми вплоть до рассвета. Поверка производилась унтер-офицером с двумя солдатами. Для этого арестантов выстраивали иногда на дворе, и приходил караульный офицер.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 Спать было еще рано. Каждый, очевидно, должен был чем-нибудь заняться. Из начальства в казарме оставался только один инвалид, о котором я уже упоминал прежде. В каждой казарме тоже был старший из арестантов, назначаемый самим плацмайором, разумеется, за хорошее поведение. Очень часто случалось, что и старшие, в свою очередь, попадались в серьезных шалостях, тогда их секли, немедленно разжаловали в младшие и замещали другими. В нашей казарме старшим оказался Аким Акимыч, который, к удивлению моему, нередко покрикивал на арестантов. Арестанты отвечали ему обыкновенно насмешками. Инвалид был умнее его и ни во что не вмешивался. А если и случалось ему шевелить, когда языком, то не более как из приличия для очистки совести. Он молча сидел на своей койке и точал сапог. Арестанты не обращали на него почти никакого внимания. В этот первый день моей осторожной жизни я сделал одно наблюдение и впоследствии убедился, что оно верно. Именно что все не арестанты, кто бы они ни были, начиная с непосредственно имеющих связь с арестантами, как то конвойных, караульных солдат, да всех вообще, имевших хоть какое-нибудь дело с каторжным бытом, как-то преувеличенно смотрят на арестантов. Точно они каждую минуту в беспокойстве ожидают, что арестант нет-нет, да и бросится на кого-нибудь из них с ножом. Но что всего замечательнее — Сами арестанты сознавали, что их боятся, и это, видимо, придавало им что-то вроде куражу. А между тем, самый лучший начальник для арестантов бывает именно тот, кто их не боится. Да и вообще, несмотря на кураж, самим арестантам гораздо приятнее, когда к ним имеют доверие. Этим их можно даже привлечь к себе». Случалось в мое осторожное время, хотя и чрезвычайно редко, что кто-нибудь из начальства заходил во строк без конвоя. Надо было видеть, как это поражало арестантов и поражало с хорошей стороны. Такой бесстрашный посетитель всегда возбуждал к себе уважение. И если бы даже действительно могло случиться что-нибудь дурное, то при нем бы оно не случилось. Внушаемый арестантами страх повсеместен, где только есть арестанты, и право не знаю, от чего он собственно происходит. Некоторые основания он, конечно, имеет, начиная с самого наружного вида арестанта, признанного разбойника. Кроме того, всякий подходящий к каторге чувствует что вся эта куча людей собралась здесь не своею охотою, и что, несмотря ни на какие меры, живого человека нельзя сделать трупом. Он останется с чувствами, с жаждой мщения и жизни, со страстями и с потребностями удовлетворить их. Но, несмотря на то, я положительно уверен, что бояться арестантов все-таки нечего. Не так легко и не так скоро бросается человек с ножом на другого человека. Одним словом, если и возможна опасность, если она и бывает, когда, то по редкости подобных несчастных случаев можно прямо заключить, что она ничтожна. Разумеется, я говорю теперь только об арестантах решенных, из которых даже многие рады, что добрались, наконец, до острога, до того хороша бывает иногда жизнь новая, а, следовательно, расположена жить спокойно и мирно. Да, кроме того, и действительно беспокойным из своих сами не дадут много куражиться. Каждый каторжный, как бы он смел и дерзок ни был, боится всего в каторге». Подсудимый же арестант — другое дело. Этот действительно способен броситься на постороннего человека так, ни за что. Единственно потому, например, что ему завтра должно выходить к наказанию. А если затеется новое дело, то, стало быть, отдаляется и наказание. Тут есть причина, цель нападения. Это переменить свою участь во что бы то ни стало и как можно скорее. Я даже знаю один странный психологический случай в этом роде. У нас в Остроге в военном разряде был один арестант из солдатиков, не лишенный прав состояния, присланный года на два Острог по суду, страшный фанфарон и замечательный трус. Вообще, фанфаронство и трусость встречаются в русском солдате чрезвычайно редко. Наш солдат смотрит всегда таким занятым, что если бы хотел, то ему бы некогда было фанфаронить. Но если уж он фанфарон, то почти всегда бездельник и трус. Дутов, фамилия арестанта, отбыл, наконец, свой коротенький срок и вышел опять в линейный батальон. Но так как все ему подобные, посылаемые во строк для исправления, окончательно в нем балуются, то обыкновенно и случается так, что они, побыв на воле не более двух-трех недель, поступают снова под суд и являются во строг обратно, только уж не на два или на три года, а во всегдашний разряд на пятнадцать или на двадцать лет. Так и случилось. Недели через три по выходе из острога Дутов украл из-под замка. Сверх того нагрубил и набуянил был отдан под суд и приговорен к строгому наказанию. Испугавшись предстоящего наказания до да до последней степени, как самый жалкий трус, он накануне того дня, когда его должны были прогнать сквозь строй, бросился с ножом на вошедшего в арестанскую комнату караульного офицера. Разумеется, он очень хорошо понимал, что таким поступком Он чрезвычайно усилит свой приговор и срок каторжной работы. Но расчет был именно в том, чтобы хоть несколько дней, хоть на несколько часов отдалить страшную минуту наказания. Он до того был трус, что, бросившись с ножом, он даже не ранил офицера, а сделал все для проформы, для того только, что показалось новое преступление, за которое бы его опять стали судить. Минута перед наказанием, конечно, ужасна для приговоренного, и мне в несколько лет пришлось видеть довольно подсудимых накануне рокового для них дня. Обыкновенно я встречался с подсудимыми арестантами в госпитале, в арестантских палатах, когда лежал больной, что случалось довольно часто. Известно всем арестантам во всей России, что самые сострадательные для них люди — доктора». Они никогда не делают между арестантами различия, как невольно делают почти все посторонние, кроме разве одного простого народа. Тот никогда не корит арестанта за его преступление, как бы ужасно оно ни было, и прощает ему все за понесенное им наказание и вообще за несчастье. Недаром же весь народ во всей России называет преступление несчастьем, а преступников – несчастными. Это глубоко знаменательное определение. Оно тем более важно, что сделано бессознательно, инстинктивно. Доктора же – истинное прибежище арестантов во многих случаях, особенно для подсудимых, которые содержатся тяжеле решенных». И вот подсудимый, рассчитав вероятный срок ужасного для него дня, уходит часто в госпиталь, желая хоть сколько-нибудь отдалить тяжелую минуту. Когда же он обратно выписывается, почти наверно зная, что роковой срок завтра, то всегда почти бывает в сильном волнении. Иные стараются скрыть свои чувства из самолюбия, но неловкий напускной кураж не обманывает их товарищей. Все понимают, в чем дело, и молчат про себя из человеколюбия. Я знал одного арестанта, молодого человека-убийцу из солдат, приговоренного к полному числу палок в шесть тысяч. Он до того зарабел, что накануне наказания решился выпить крышку вина, настояв в нем нюхательного табаку. Кстати, вино всегда является у подсудимого арестанта перед наказанием. Оно проносится еще задолго до срока, добывается за большие деньги, и подсудимый скорее будет полгода отказывать себе в самом необходимом, но скопит нужную сумму на четверть штофа вина, чтобы выпить его за четверть часа до наказания. Между арестантами вообще существует убеждение, что хмельной не так больно чувствует плеть или палки. Но я отвлекся от рассказа. Бедный малый, выпив свою крышку вина, действительно тотчас же сделался болен. С ним началась рвота с кровью, и его отвезли в госпиталь почти бесчувственного. Эта рвота до того расстроила его грудь, что через несколько дней в нем открылись признаки настоящей чехотки, от которой он умер через полгода. Доктора, лечившие его от чехотки, не знали, от чего она произошла. Но, рассказывая о часто встречающемся малодушии преступников перед наказанием, я должен прибавить, что, напротив, некоторые из них изумляют наблюдателя необыкновенным бесстрашием. Я помню несколько примеров отваги, доходившей до какой-то бесчувственности, и примеры эти были не совсем редки. Особенно помню я мою встречу с одним страшным преступником — В один летний день распространился в арестантских палатах слух, что вечером будут наказывать знаменитого разбойника Орлова из беглых солдат, и после наказания приведут в палаты. Больные арестанты в ожидании Орлова утверждали, что накажут его жестоко. Все были в некотором волнении, и, признаюсь, я тоже ожидал появления знаменитого разбойника с крайним любопытством. Давно уже я слышал о нем чудеса. Это был злодей, каких мало, резавший хладнокровно стариков и детей, человек со страшной силой воли и с гордым сознанием своей силы. Он повинился во многих убийствах и был приговорен к наказанию палками сквозь строй. Привели его уже вечером. В палате уже стало темно и зажгли свечи. Орлов был почти без чувств страшно бледный, с густыми всклокоченными черными как смоль волосами, спина его вспухла и была кроваво-синего цвета. Всю ночь ухаживали за ним арестанты, переменяли ему воду, переворачивали его с боку на бок, давали лекарства, точно они ухаживали за кровным родным, за каким-нибудь своим благодетелем. На другой же день он очнулся вполне и прошелся раза два по палате. Это меня изумило. Он прибыл в госпиталь слишком слабый и измученный. Он прошел за раз целую половину всего предназначенного ему числа палок. Доктор остановил экзекуцию только тогда, когда заметил, что дальнейшее продолжение наказания грозило преступнику неминуемой смертью. Кроме того, Орлов был малого роста и слабого сложения и к тому же истощен долгим содержанием под судом. Кому случалось встречать когда-нибудь подсудимых арестантов, тот, вероятно, надолго запомнил их изможденные худые и бледные лица, лихорадочные взгляды. Несмотря на то, Орлов быстро поправлялся. Очевидно, внутренняя, душевная его энергия сильно помогала натуре. Действительно, это был человек не совсем обыкновенный. Из любопытства я познакомился с ним ближе и целую неделю изучал его. Положительно могу сказать, что никогда в жизни я не встречал более сильного, более железного характером человека, как он. Я видел уже раз в Тобольске одну знаменитость в таком же роде одного бывшего атамана разбойников». «Тот был дикий зверь вполне, и вы, стоя возле него, еще не зная его имени, уже инстинктом предчувствовали, что подле вас находится страшное существо. Но в том ужасало меня духовное отупение». Плоть до того брала верх над всеми его душевными свойствами, что вы с первого взгляда по лицу его видели, что тут осталась только одна дикая жажда телесных наслаждений, сладострастия, плотугодия. Я уверен, что Коренев, имя того разбойника, даже упал бы духом и трепетал бы от страха перед наказанием, несмотря на то, что способен был резать, даже не поморщившись». Совершенно противоположен ему был Орлов. Это была наяву полная победа над плотью. Видно было, что этот человек мог повелевать собою безгранично, презирал всякие муки и наказания и не боялся ничего на свете. В нем вы видели одну бесконечную энергию, жажду деятельности, жажду мщения, жажду достичь предположенной цели. Между прочим, я поражен был его странным высокомерием. Он на все смотрел как-то до невероятности свысока, но вовсе не усиливаясь подняться на ходули, а так, как-то натурально. Я думаю... Не было существа в мире, которое бы могло подействовать на него одним авторитетом. На все он смотрел как-то неожиданно, спокойно, как будто не было ничего на свете, что бы могло удивить его. И хотя он вполне понимал, что другие арестанты смотрят на него уважительно, но нисколько не рисовался перед ними. А между тем тщеславие и заносчивость свойственны почти всем арестантам без исключения. Был он очень неглуп и как-то странно откровенен, хотя отнюдь не болтлив. На вопросы мои он прямо отвечал мне, что ждет выздоровления, чтоб поскорее выходить остальное наказание, и что он боялся сначала перед наказанием, что не перенесет его. Но теперь, — прибавил он, — подмигнув мне глазом, — дело кончено. «Выхожу, остальное число ударов, и тотчас же отправят с партии в Нерчинск. А я-то с дороги бегу, непременно бегу, вот только б скорее спина зажила». И все эти пять дней он с жадностью ждал, когда можно будет проситься на выписку. В ожидании же он был иногда очень смешлив и весел. Я пробовал с ним заговаривать об его похождениях. Он немного хмурился при этих расспросах, но отвечал всегда откровенно. Когда же понял, что я добираюсь до его совести и добиваюсь в нем хоть какого-нибудь раскаяния, то взглянул на меня до того презрительно и высокомерно, как будто я вдруг стал в его глазах каким-то маленьким, глупеньким мальчиком, с которым нельзя и рассуждать, как с большими. Даже что-то вроде жалости ко мне изобразилось в лице его. Через минуту он расхохотался надо мной самым простодушным смехом, без всякой иронии, и я уверен, оставшись один и вспоминая мои слова, может быть, несколько раз он принимался про себя смеяться. Наконец он выписался еще с не совсем поджившей спиной. Я тоже пошел в этот раз на выписку. И из госпиталя нам случилось возвращаться вместе. Мне в Острог, а ему в Кардегардию подле нашего Острога, где он содержался и прежде. Прощаясь, он пожал мне руку, и с его стороны это был знак высокой доверенности. Я думаю, он сделал это потому, что был очень доволен собой и настоящей минутой. В сущности... Он не мог не презирать меня и непременно должен был глядеть на меня, как на существо, покоряющееся, слабое, жалкое, и во всех отношениях перед ним низшее. На завтра же его вывели ко вторичному наказанию. Когда заперли нашу казарму, она вдруг приняла какой-то особенный вид вид настоящего жилища домашнего очага. Только теперь я мог видеть арестантов, моих товарищей, вполне как дома. Днем унтер-офицеры караульные и вообще начальство могут во всякую минуту прибыть в Острог, а потому все обитатели острова как-то и держат себя иначе, как будто не вполне успокоившись, как будто поминутно ожидая чего-то в какой-то тревоге. Но только что заперли казарму Все тотчас же спокойно разместились, каждый на своем месте, и почти каждый принялся за какое-нибудь рукоделие. Казарма вдруг осветилась. Каждый держал свою свечу и свой подсвечник, большую частью деревянный. Кто засел точать сапоги, кто шить какую-нибудь одежду, Мефетический воздух казармы, удушливый, зловонный, усиливался с часу на час. Кучка гуляк засела в уголку на корточках перед разосланным ковром за карты. Почти в каждой казарме был такой арестант, который держал у себя аршинный худенький коврик, свечку и до невероятности засаленные жирные карты. Все это вместе называлось Майдан. Содержатель получал плату с играющих копеек 15 за ночь тем он и промышлял. Игроки играли обыкновенно в три листа, в горку и прочее. Все игры были азартные. Каждый играющий высыпал перед собою кучу медных денег, все, что у него было в кармане, и вставал с корточек, только проигравшись в пух или обыграв товарищей. Игра кончалась поздно ночью, а иногда длилась до рассвета, до самой той минуты, как отворялась казарма. В нашей комнате, так же, как и во всех других казармах Острога, всегда бывали нищие, бойгуши, проигравшиеся и пропившиеся, или так просто от природы нищие. Я говорю «от природы» и особенно напираю на это выражение. Действительно, везде в народе нашем при какой бы то ни было обстановке, при каких бы то ни было условиях, всегда есть и будут существовать некоторые странные личности, смирные и нередко очень неленивые, но которым уж так судьбой предназначено навеки вечные оставаться нищими. Они всегда бы были, они всегда неряхи. Они всегда смотрят какими-то забитыми и чем-то удрученными и вечно состоят у кого-нибудь на помычке, у кого-нибудь на посылках, обыкновенно у гуляк или у внезапно разбогатевших и возвысившихся. Всякий почин, всякая инициатива — для них горе и тягость. Они как будто и родились с тем условием, чтоб ничего не начинать самим, и только прислуживать, жить не своей волей, плясать по чужой дудке. Их назначение — исполнять одно чужое. В довершении всего никакие обстоятельства, никакие перевороты не могут их обогатить. Они всегда нищие. Я заметил, что такие личности водятся и не в одном народе а во всех обществах, сословиях, партиях, журналах и ассоциациях. Так-то случалось и в каждой казарме, в каждом остроге. И только что составлялся Майдан — карточная игра на воровском жаргоне. Один из таких немедленно являлся прислуживать. Да и вообще ни один Майдан не мог обойтись без прислужника — Его нанимали обыкновенные игроки все вообще, на всю ночь, копеек за пять с серебром, и главная его обязанность была стоять всю ночь на карауле. Большую частью он мерз часов шесть или семь в темноте, в сенях, на тридцатиградусном морозе, прислушиваясь к каждому стуку, к каждому звону, к каждому шагу на дворе. Плацмайор или караульные являлись иногда во строк довольно поздно ночью, входили тихо и накрывали и играющих, и работающих, и лишние свечки, которые можно было видеть еще со двора. По крайней мере, когда вдруг начинал греметь замок на дверях из синей на двор, было уже поздно прятаться, тушить свечи и улегаться на нары. Но так как караульному прислужнику после того больно доставалось от Майдана, то из случаев таких промахов были чрезвычайно редки. Пять копеек, конечно, смешно, ничтожная плата, даже и для Острога. Но меня всегда поражала в Остроге суровость и безжалостность нанимателей. И в этом, и во всех других случаях. Деньги взял, так и служи. Это был аргумент, не терпевший никаких возражений. За выданный грош наниматель брал все, что мог брать. Брал, если возможно, лишнее, и еще считал, что он одолжает наемщика. Гуляка хмельной, бросающий деньги направо и налево без счету, непременно обсчитывал своего прислужника, и это заметил я ни в одном остроге, ни у одного Майдана. Я сказал уже, что в казарме почти все уселись за какие-нибудь занятия. Кроме игроков, было не более пяти человек совершенно праздных. Они тотчас же легли спать. Мое место на нарах приходилось у самой двери. С другой стороны нар, голова с головой со мною, помещался Аким Акимыч. Часов до десяти или до одиннадцати он работал. Клеил какой-то разноцветный китайский фонарик, заказанный ему в городе за довольно хорошую плату. Фонарики он делал мастерски, работал методически, не отрываясь. Когда же кончил работу, то аккуратно прибрался, разослал свой тюфячок, помолился Богу и благонравно улегся на свою постель. Благонравие и порядок он простирал, по-видимому, до самого мелочного педантизма. Очевидно, он должен был считать себя чрезвычайно умным человеком, как и вообще все тупые и ограниченные люди. Не понравился он мне с первого же дня. Хотя, помню, в этот первый день я много о нем раздумывал и всего более дивился, что такая личность, вместо того, чтобы успевать в жизни, очутилась во строге. Впоследствии мне не раз придется говорить об Акиме Акимыче. Но опишу вкратце состав всей нашей казармы. В ней приходилось мне жить много лет. И это все были мои будущие сожители и товарищи. Понятно, что я вглядывался в них с жадным любопытством. Слева от моего места на нарах помещалась кучка кавказских горцев, присланных большей частью за грабежи и на разные сроки. Их было два лезгина, один чеченец и трое дагестанских татар. Чеченец был мрачное и угрюмое существо, почти ни с кем не говорил и постоянно смотрел вокруг себя с ненавистью, из и с отравленной злобно-насмешливой улыбкой. Один из лезгинов был уже старик, С длинным, тонким горбатым носом отъявленный разбойник с виду. Зато другой, нура, произвел на меня с первого же дня самое отрадное, самое милое впечатление. Это был человек еще не старый, росту невысокого, сложенный как Геркулес, совершенный блондин, со светло-голубыми глазами, курносый, с лицом чухонки и с кривыми ногами от постоянной прежней езды верхом. Все тело его было изрублено, изранено штыками и пулями. На Кавказе он был мирной, но постоянно уезжал потихоньку к немирным горцам и оттуда вместе с ними делал набеги на русских. В каторге его все любили. Он был всегда весел, приветлив ко всем, работал безропотно, спокоен и ясен. Хотя часто с негодованием смотрел на гадость и грязь арестантской жизни, и возмущался до ярости всяким воровством, мошенничеством, пьянством и вообще всем, что было нечестно. Но ссор не затевал и только отворачивался с негодованием. Сам он во все продолжение своей каторги не украл ничего, не сделал ни одного дурного поступка. Был он чрезвычайно богомолен. Молитвы исполнял он свято посты перед магометанскими праздниками, постился как фанатик и целые ночи выстаивал на молитве. Его все любили и в честность его верили. ну лев!» — говорили арестанты. Так за ним и оставалось название «Льва». Он совершенно был уверен, что по окончании определенного срока в каторге его воротят домой на Кавказ. И жил только этой надеждой. Мне кажется, он бы умер, если бы ее лишился. В первый же мой день в Остроге я резко заметил его. Нельзя было не заметить его доброго, симпатизирующего лица среди злых, угрюмых и насмешливых лиц остальных каторжных. В первые полчаса, как я пришел в каторгу, он, проходя мимо меня, потрепал по плечу, добродушно смеясь мне в глаза. Я не мог сначала понять, что это означало. Говорил же он по-русски очень плохо. Вскоре после того он опять подошел ко мне и, опять улыбаясь, дружески ударил меня по плечу. Потом опять и опять, и так продолжалось три дня. Это означало с его стороны, как догадался я и узнал потом, что ему жаль меня» что он чувствует, как мне тяжело знакомиться со строгом, хочет показать мне свою дружбу, ободрить меня и уверить в своем покровительстве. Добрый и наивный Нура. Дагестанских татар было трое, и все они были родные братья. Два из них уже были пожилые, но третий, Алей был не более двадцати двух лет, а на вид еще моложе. Его место на нарах было рядом со мною. Его прекрасное, открытое, умное и в то же время добродушно-наивное лицо с первого взгляда привлекло к нему мое сердце. И я так рад был, что судьба послала мне его, а не другого кого-нибудь в соседе. Вся душа его выражалась на его красивом, можно даже сказать, прекрасном лице. Улыбка его была так доверчива так детски простодушно. Большие черные глаза были так мягкие, так ласковые, что я всегда чувствовал особое удовольствие, даже облегчение в тоске и в грусти, глядя на него. Я говорю, не преувеличивая. На родине старший брат его, старших братьев у него было пять, два других попали в какой-то завод. Однажды велел ему взять шашку и садиться на коня, чтобы ехать вместе в какую-то экспедицию. Уважение к старшим в семействах горцев так велико, что мальчик не только не посмел, но даже и не подумал спросить, куда они отправляются. Те же не сочли и за нужное сообщать ему это. Все они ехали на разбой, подстеречь на дороге богатого армянского купца и ограбить его. Так и случилось. Они перерезали конвой, зарезали армянина и разграбили его товар. Но дело открылось. Их взяли всех шестерых, судили, уличили, наказали и сослали в Сибирь, в каторжные работы. Всю милость, которую сделал суд для Аллея, был уменьшенный срок наказания. Он сослан был на четыре года. Братья очень любили его, и скорее какую-то отеческую, чем братскую любовью. Он был им утешением в их ссылке, и они, обыкновенно мрачные и угрюмые, всегда улыбались на него глядя. И когда заговаривали с ним, а говорили они с ним очень мало, как будто все еще считая его за мальчика, с которым нечего говорить о серьезном, то суровые лица их разглаживались, и я угадывал, что они с ним говорят о чем-нибудь шутливом, почти детском. По крайней мере, они всегда переглядывались и добродушно усмехались, когда, бывало, выслушают его ответ. Сам же он почти не смел с ними заговаривать. До того доходила его почтительность. Трудно представить себе, как этот мальчик во все время своей каторги мог сохранить в себе такую мягкость сердца, образовать в себе такую строгую честность, Такую задушевность, симпатичность, не загрубеть, не развратиться. Это, впрочем, была сильная и стойкая натура, несмотря на всю видимую свою мягкость. Я хорошо узнал его впоследствии. Он был целомудрен, как чистая девочка». И чей-нибудь скверный, цинический, грязный или несправедливый насильный поступок во строге зажигал огонь негодования в его прекрасных глазах, которые делались от того еще прекраснее. Но он избегал ссор и брани, хотя был вообще не из таких, которые бы дали себя обидеть безнаказанно, и умел за себя постоять. Но ссор он ни с кем не имел. Его все любили и все ласкали». Сначала со мной он был только вежлив. Мало-помалу я начал с ним разговаривать. В несколько месяцев он выучился прекрасно говорить по-русски, чего братья его не добились во все время своей каторги. Он мне показался чрезвычайно умным мальчиком, чрезвычайно скромным и деликатным, и даже много уже рассуждавшим. Вообще скажу заранее, я считаю, аллея – далеко необыкновенным существом, и вспоминаю о встрече с ним как об одной из лучших встреч в моей жизни. Есть натуры, до того прекрасные от природы, до того награжденные Богом, что даже одна мысль о том, что они могут когда-нибудь измениться к худшему, вам кажется невозможной. За них вы всегда спокойны. И я теперь спокоен за аллея. Где-то он теперь... Раз уже довольно долго после моего прибытия в Острог, я лежал на нарах и думал о чем-то очень тяжелом. Олей, всегда работящий и трудолюбивый, в этот раз ничем не был занят, хотя еще было рано спать. Но у них в это время был свой мусульманский праздник, и они не работали. Он лежал, заложив руки за голову, и тоже о чем-то думал. Вдруг он спросил меня, «Что?» «Тебе очень теперь тяжело?» Я оглядел его с любопытством, и мне показался странным этот быстрый прямой вопрос от Аллея, всегда деликатного, всегда разборчивого, всегда умного сердцем. Но, взглянув внимательнее, я увидел в его лице столько тоски, столько муки от воспоминаний, что тотчас же нашел, что ему самому было очень тяжело и именно в эту самую минуту. Я высказал ему мою догадку. Он вздохнул и грустно улыбнулся. Я любил его улыбку, всегда нежную и сердечную. Кроме того, улыбаясь, он выставлял два ряда жемчужных зубов, красоте которых могла бы позавидовать первая красавица в мире. Что, Алей? Ты верно сейчас думал о том, как у вас в Дагестане празднуют этот праздник? Верно, там хорошо? Да. Отвечал он с восторгом, и глаза его просияли. «А почему ты знаешь, что я думал об этом? Еще бы не знать, что там лучше, чем здесь». «О, зачем ты это говоришь? Должно быть теперь, какие цветы у вас, какой рай! Ох, и не говори лучше!» Он был в сильном волнении. «Послушай, Аллей, у тебя была сестра?» «Была. А что тебе?» «Должно быть, она красавица, если на тебя похожа». «Что на меня? Она такая красавица, что по всему Дагестану нет лучше». «Ах, какая красавица моя сестра! Ты не видал такую! У меня и мать красавица была». «А любила тебя мать?» «Ах, что ты говоришь? Она, верно, умерла теперь с горя по мне. Я любимый был у нее сын. Она меня больше сестры, больше всех любила». Она ко мне сегодня во сне приходила и надо мной плакала. Он замолчал и в этот вечер уже больше не сказал ни слова. Но с этих пор он искал каждый раз говорить со мной, хотя сам из почтения, которое он неизвестно почему ко мне чувствовал, никогда не заговаривал первый. Зато очень был рад, когда я обращался к нему. Я расспрашивал его про Кавказ, про его прежнюю жизнь, Братья не мешали ему со мной разговаривать, им даже это было приятно. Они тоже, видя, что я все более и более люблю Аллея, стали со мной гораздо ласковее. Олей помогал мне в работе, услуживал мне чем мог в казармах, и видно было, что ему очень приятно было хоть чем-нибудь облегчить меня и угодить мне. И в этом старании угодить — Не было ни малейшего унижения или искания какой-нибудь выгоды, а теплое дружеское чувство, которое он уже и не скрывал ко мне. Между прочим, у него было много способностей механических. Он выучился порядочно шить белье, точал сапоги и впоследствии выучился сколько мог столярному делу. Братья хвалили его и гордились им. «Послушай, Олей, сказал я ему однажды, чего ты не выучишься читать и писать по-русски? Знаешь ли, как это может тебе пригодиться здесь, в Сибири, впоследствии? Очень хочу. Да у кого выучиться? Мало ли здесь грамотных. Да хочешь, я тебя выучу. Ах, выучи, пожалуйста. И он даже привстал на нарах и с мольбою сложил руки, смотря на меня. Мы принялись со следующего же вечера. У меня был русский перевод «Нового завета». «Книга, не запрещенная во строге». Без азбуки, по одной этой книге, Алей в несколько недель выучился превосходно читать. Месяца через три он уже совершенно понимал книжный язык. Он учился с жаром, с увлечением. Однажды мы прочли с ним всю Нагорную проповедь. Я заметил, что некоторые места в ней он проговаривал как будто с особенным чувством. Я спросил его, Нравится ли ему то, что он прочел? Он быстро взглянул, и краска выступила на его лице. «Ах, да!» — отвечал он. «Да! Иса, святой пророк! Иса, Божий слово говорил!» «Как хорошо! Что ж тебе больше всего нравится?» «А где он говорит? Прощай, люби, не обижай и врагов люби!» «Ах, как хорошо!» — он говорит. Он обернулся к братьям, которые прислушивались к нашему разговору, и с жаром начал им говорить что-то. Они долго и серьезно говорили между собою и утвердительно покачивали головами. Потом с важно-благосклонную, то есть чисто мусульманской улыбкой, которую я так люблю, и именно люблю важность этой улыбки, обратились ко мне и подтвердили, что Иса был Божий пророк, и что он делал великие чудеса, что он сделал из глины птицу, дунул на нее, и она полетела, и что это и у них в книгах написано. Говоря это, они вполне были уверены, что делают мне великое удовольствие, восхваляя Иису. А Алей был вполне счастлив, что братья его решились и захотели сделать мне это удовольствие. Письмо у нас пошло тоже чрезвычайно успешно. Алей достал бумаги, и не позволил мне купить ее на мои деньги. Перьев, чернил, и в каких-нибудь два месяца выучился превосходно писать. Это даже поразило его братьев. Гордость и довольство их не имели пределов. Они не знали, чем возблагодарить меня. На работах, если нам случалось работать вместе, они на перерыв помогали мне и считали это себе за счастье. Я уже не говорю про Аллея. Он любил меня. Может быть, так же, как и братьев. Никогда не забуду, как он выходил из-за Он отвел меня за казарму, и там бросился мне на шею и заплакал. Никогда прежде он не целовал меня и не плакал. «Ты для меня столько сделал, столько сделал, — говорил он, — что отец мой, мать, мне бы столько не сделали. Ты меня человеком сделал. Бог заплатит тебе». А я тебя никогда не забуду. Где-то, где-то теперь, мой добрый, милый, милый Олей. Кроме черкесов, в казармах наших была еще целая кучка поляков, составлявшая совершенно отдельную семью, почти не сообщавшуюся с прочими арестантами. Я сказал уже, что за свою исключительность, за свою ненависть к каторжным русским, они были, в свою очередь, всеми ненавидимы. Это были натуры измученные, больные. Их было человек шесть. Некоторые из них были люди образованные. Об них я буду говорить особо и подробно впоследствии. От них же я иногда в последние годы моей жизни в Остроге доставал кое-какие книги. Первая книга, прочтенная мною, произвела на меня сильное, странное, особенное впечатление. Об этих впечатлениях я когда-нибудь скажу, Особо. Для меня они слишком любопытны, и я уверен, что многим они будут совершенно непонятны. Не испытав, нельзя судить о некоторых вещах. Скажу одно, что нравственные лишения тяжелее всех мук физических. Простолюдин, идущий в каторгу, приходит в свое общество, даже, может быть, еще в более развитое. Он потерял, конечно, много – родину, семью, все, но среда его остается та же. Человек образованный, подвергающийся по законам одинаковому наказанию с простолюдином, теряет часто несравненно больше его. Он должен задавить в себе все свои потребности, все привычки, перейти в среду для него недостаточную, должен приучиться дышать не тем воздухом. Это рыба, вытащенная из воды на песок. И часто для всех одинаковые по закону наказания обращаются для него в десятеро мучительнейшие. Это истина, даже если б дело касалось одних материальных привычек, которыми надо пожертвовать. Но поляки составляли особую цельную кучку. Их было шестеро, и они были вместе». Из всех каторжных нашей казармы они любили только одного жида, и, может быть, единственно, потому что он их забавлял. Нашего жидка, впрочем, любили даже и другие арестанты, хотя решительно все, без исключения, смеялись над ним. Он был у нас один, и я даже теперь не могу вспоминать о нем без смеху. Каждый раз, когда я глядел на него, Мне всегда приходил на память Гоголев жидок Янкель из Тараса Бульбы, который, раздевшись, чтобы отправиться на ночь со своей жидовкой в какой-то шкаф, тотчас же стал ужасно похож на цыпленка. Исай Фомич, наш жидок, был как две капли воды похож на общипанного цыпленка. Это был человек уже немолодой, лет около пятидесяти, маленький ростом и слабосильный, хитренький и в то же время решительно глупый. Он был дерзок и заносчив, и в то же время ужасно труслив. Весь он был в каких-то морщинках, и на лбу, и на щеках его были клейма, положенные ему на эшафоте. Я никак не мог понять, как мог он выдержать шестьдесят плетей». Пришел он по обвинению в убийстве. У него был припрятан рецепт, доставленный ему от доктора его жидками, тотчас же после эшафота. По этому рецепту можно было получить такую мазь, от которой недели в две могли сойти его клейма. Употребить эту мазь в он не смел и выжидал своего двенадцатилетнего срока каторги, после которой, выйдя на поселение, непременно намеревался воспользоваться рецептом. «Не то нельзя будет зениться», — сказал он мне однажды. «А я непременно хочу зениться». Мы с ним были большие друзья. Он всегда был в превосходнейшем расположении дух. В каторге жить ему было легко. Он был по ремеслу ювелир, был завален работой из города, в котором не было ювелира, и таким образом избавился от тяжелых работ. Разумеется, он в то же время был ростовщик и снабжал под проценты и залоги всю каторгу деньгами. Он пришел прежде меня, и один из поляков описывал мне подробно его прибытие. Это присмешная история, которую я расскажу впоследствии. Об Исаеве и Мече я буду говорить еще не раз. Остальной люд в нашей казарме состоял из четырех старообрядцев, стариков и начетчиков, между которыми был и старик, из стародубовских слобод. Из двух-трех малороссов, мрачных людей, из молоденького каторжного с тоненьким личиком и с тоненьким носиком лет двадцати трех, уже убившего восемь душ из кучки фальшивых монетчиков, из которых один был потешник всей нашей казармы, и, наконец, из нескольких мрачных и угрюмых личностей, обритых и обезображенных, молчаливых и завистливых, с ненавистью смотревших из-под лобья кругом себя и намеревавшихся так смотреть, хмуриться, молчать и ненавистничать еще долгие годы, весь срок своей каторги. «Все это только мелькнуло передо мной». В этот первый безотрадный вечер моей новой жизни Мелькнуло среди дыма и копоти, Среди ругательств и невыразимого цинизма, В зловонном воздухе, при звоне кандалов, Среди проклятий и бесстыдного хохота. Я лег на голых нарах, положив в голову свое платье. Подушки у меня еще не было. Накрылся тулупом, но долго не мог заснуть, хотя и был весь измучен и изломан от всех чудовищных и неожиданных впечатлений этого первого дня. Но новая жизнь моя только еще начиналась, многое еще ожидало меня впереди, о чем я никогда не мыслил, чего и не предугадывал.